«Рогатый, подъем!» Проорали мне в ухо. Я от неожиданности чуть не вскочил по стойке смирно. «Сейчас я создам первого в мире безухого эльфа!» Прорычал я в ответ. «Ты того, этого не надо!» Тут же ретировался эльф Заверстак. Я попытался достать его древком, но вместо того, чтобы увернуться, он ухватился за древко и начал его разглядывать. «Давай свою железку!» Отвлек я его от содерцания. «Железка у тебя в мозгах, причем ржавая, а это лезвие для алибарды из метеоритного железа. Да ты хоть знаешь, как я слезы дракона добывал для заказки лезвия?» Начал разоряться он. «Ты хоть знаешь, что драконы вообще не плачут?» «Хорош г о л д е т ь Давай свою метеоритную железку. Будем на древко надевать». Вот после того, как я ее одел, и случилось то, что перевернуло мою жизнь. Надев лезвие, я увидел вспышку, затем копье начало светиться, а цвет его преобразился. Лезвие стало зеленоватого оттенка, древко потемнело и стало глубокого зеленого цвета. А вот резьба... Блин, да не резьба это теперь. Весь мой рисунок, так старательно выведенный, превратился в настоящие р о с к и и листья. Перед глазами появилась надпись ь «Вы создали уникальный предмет. Поздравляем. Вы внесены в зал славы как создатель уникального предмета. Уникальный предмет нельзя передать, потерять, украсть. Он не выпадает из инвентаря при смерти. Хотите привязать предмет к себе? Да? Нет?» Я стоял и не мог оторвать взгляда. Это был шедевр. Да чего же красиво. «Шоб я сдох. Охренеть!» «Мотя!» «Я ж теперь убершняга-убиватор!» Послышался истеричный голос эльфа. «Чмоты бездарные, неспособные оценить красоту оружия, а не уберхрень, или что ты там пищишь?» Сказал я ему, не отрывая взгляд от э л и б а р д ы «Да ни черта ты не понимаешь, рогатый, ты хоть представляешь, что мы сделали?» «Мы сделали шедевр, к ушастик. Я даже не знаю, получится ли у меня такое еще когда-нибудь. Забери». А то, не дай бог. Я протянул ему алебарду. Когда эльф взял алебарду, его окутало сияние. Видать, привязку сделал. Ушастый, я, конечно, рад, но ты понимаешь, сколько ты мне должен золота? Просил я его. Двадцать тысяч устроит? Спросил он и бровью не повел. Я аж поперхнулся. Это ж сколько он скопил, чтобы так ими швыряться. Я-то после этого шоу рассчитывал тысяч на десять. Наверное, богатенькие родители или просто огромный заработок в реальности. у с т р о и т Я принял перевод от эльфа и спросил то, о чем думал. Вот такая у меня паршивая черта. Я уселся на лавку у входа в мастерскую и достал из инвентаря бутыль морса. Эльф присел рядом, все держа в руках алебарду и что-то шепча под нос. «Слушай, ушастый, скажи, откуда у тебя такие деньги? Я чувствую, ты мне не последние медяшки отдал. Я склоняюсь к богатым родителям. Человек, который так хорошо зарабатывает, не станет спускать в игру такие деньги. Больше двадцати тысяч империалов за д р е в к а для алебарда из игры. Больно крутовато. Даже для законченного поклонника вертыгр. Я бы на такое не пошел». Немного помолчав, Эльфа ответил. «Оба раза мимо, рогатый. Я инвалид детства, а играю давно. Первый год учился ходить и не дергать руками. В реальности они у меня своей жизни живут, а деньги я тут зарабатываю. На лечение можно ставить крест. В детстве еще можно было вылечить без особо затрат. Но тогда денег не было. А сейчас деньги есть. Да что толку-то? За мое лечение в спецклинике возьмут такие деньги, что 20 тысяч копейки не покажутся. У тебя какой уровень? «25-й». А какая разница? Чего-то не понял я. Ну, а я 78-й. Я вивер 43-го уровня, без проблем ложу с трех выстрелов. А вот тебя они схарчат и не заметят. Я промыслом дорогих ингредиентов и вещей занимаюсь. Снять три шкуры с наг, вот тебе пять тысяч империалов. Правда, выжить еще надо. И вообще до них добраться. Погоди, что за наги такие? Решил уточнить я. И в смысле шкуры? Как с к и р н у м что ли, снимают? «Эх-эх-эх! Наги, мой п а р н о к о п ы т н ы й друг, это полуженщина-полузмеи. Ниже пупка змея, выше женщина. Правда, вместо волос гадюки. Ты вообще как сюда попал? Ты что про игру знаешь?» «Да как-как? В г о с п и т и л и я обрубком лежал. Нет у меня ни ног, ни рук. Предложили возможность заработать, да еще со своими конечностями. Согласился. Вот видишь, я и работаю, как умею», — ответил я. д л и н н о у х е ржал минут двадцать, истеричный до да, слез. Когда он перестал ржать, а выдавал только похрюкивание, лежа на траве, я не выдержал и всадил ему м о г у ч у ю пендаля со всего размаху. Эльфиачья задница такого не выдержала, и инерционным толчком отправила тело эльфа на ветку, недалеко стоящего дерева. «Это за что? Я 78-й левел, 3% ХП осталось, рогатый сволочь!» доносились до меня крики Ушастого. Я в это время читал системку перед глазами. «Вы с о в е р ш а л и уникальные достижения. Перворожденные в воздухе. Ваша слава – плюс 200. Ваши отношения среди народов эльфов в связи с принципом полета – минус 10». Еще немного поругавшись, мы снова уселись на лавке. «Ну, рассказывай, Ушастый, че ржал?» Он тут же начал снова похрюкивать, но после моего кулака поднял руки ладонями ко мне начал объяснять. Ты, рогатый, не обижайся, но ты балбес. Правда решил заработать, тупо работая в вертыгре? Ну да, а что в этом такого? Здесь работают по-особому? Удивила меня его реплика. Хм, ну можно и так сказать. Доставайте его покрепче. Чую, разговор будет долгим. А выяснилось вот что. Работает в этой игре масса народу. При этом работают они в основном на спрос реальных игроков. Тех, кто имеют деньги и вливает их в игру. То есть они, ориентируясь на потребности игроков, вывешивают на аукцион оружие, клыки, шкуры и кучу всякого хлама, который необходим таким крафтерам, как я и тем, у кого есть деньги. Я буду их обзывать добытчики. Мне просто так проще. Меня мой ш а с т ы й друг отнес к р а ф т е р а м то есть мирным п е р с о н а ж е м производственных профессий. Эти персонажи не боевые, И сидят в мирных локациях, где истряпают зелье, оружие, броню. Ну, кто на что г о р а з д у ш а с т ы сказал про таких. Упертые бараны. Пока они получат г р а н д м а с т е р о в профессии, сидят на копейках. Да и когда получат, не с р а в н я т с я с добытчиками высоких левлов в заработке. Зачем делать супер-пупер броню, заказывать ее у крафтера, если ту же броню можно снять с короля Минотавров? Понятно, что не каждый может снять. Но нет месяцев скитания в поисках ингредиентов. я т у т даже подумать не мог, какая разница в заработке. Тысяча золотых заходку. Ушастый, не заливай. Ты уже наклюкался, да чушь несешь. Не поверил я. Да ты, рогатый, посмотри сам. Думаешь, почему крафтеров хоть как-то хватает, а фармеров, как я, единицы? Да нафиг кому это надо. Эта профессия надо кучу, раскачку надо, чтобы в одного тащить. Я четыре года к этому шел, пахал как проклятый, к у ч у профессий, да мастер доскреб, да чтобы ингредиенты на месте готовить. Есть те, кто прошел этот путь, но таких единиц, и поверь, распространяться мы не любим. Можно и г р у п п ы ходить, но это не всегда катит. Молодых неопытных идиотов, которые корчат пуп земли, хватает. С такими группы лучше не водить. Фарм он ощутимую деньгу дает, только когда в одного фармишь. «При чем здесь ферма?» – не понял я. Да н и ферма, а фарм. Фармеры – это персонажи, живущие убийством мобов. Чаще в спарке с п р о ф и с в е ж е в а т е л я алхимика и даже иногда горняка шахтера. Шкуры, клыки, и панцири и так далее. Сейчас вот берешь на аукционе дрын побольше и идешь в лес. Находишь лагерь гнолов и д о л б и ь их пачками. Собираешь с них все, что можешь утащить. По цене барахла сориентируешься и посмотри, сколько ты заработаешь. Все сдаешь к лавку торговцу. Только отдавай одному – Он тебе потом скидку делать будет, коли одного таришься. Вот после этого и прикинешь, где в ы г о д н е й п о г о д и аукцион — это что?» Решил я заняться уточнением. «В смысле?» — завис ушастый. «Ты вообще в н а с т р о й к е лазил?» «А где они?» «Опять я где-то протупил. Уже начинаю привыкать». «Скажи вслух настройки интерфейса». Сказав, я у с т а в и л с я на окна. и по подсказке эльфа включил отображение почты и аукциона. У меня на периферии зрения появились иконки аукциона и почты. Также по настоянию добавил иконку форума. Под диктовку записал галло-адрес ссылок на неофициальные форумы, клятвенно пообещав день посвятить их изучению. «Так, Мотя, показывай окно персонажа. Сейчас поглядим, что ты за зверь», — сказал он и потер руки. И как мне тебе его показать? Хм, знакомое ощущение. Ох ты, боженька, послали на мою голову нуба. Открывай меню персонажа, в левом углу нажми кнопку «Разрешить просмотр». Выполнив все указания, я у с т а в и л с я на эльфа. Он впал в ступор. Я пять минут сижу, десять минут. Мне это начинает надоедать. Я дал ему затрещину, сняв тем самым 3% ХП. Хлипкий ты какой-то, заметил я ему. Как? Ты бага-юзер? Нет, такое невозможно. Ты донатор. Во, точно. Ты закупил статы через админов. Зачем их покупать? Не понял я. Покупали бы их, я бы продал. Нахер р они мне нужны? Рандом великий. Мотя, ты совсем идиот. Рандом великий, где же таких делают? Так, давай по порядку. Откуда столько статов? Я и рассказал о своих з а к л ю ч е н и я х лесорубам д да о плотникам. Рассказал про финансовую сторону, да про свое положение. Он меня выслушал и обозвал н у б о м клиническим. Дело вот в чем. Эти статы на определенные характеристики давали за определенные действия. То есть поднял тяжесть – получи клюшку к силе. Протащил тяжесть подальше – получи шайбу к выносливости. Ну и остальное в том же стиле. А суть статов вот в чем. Я-то раньше не замечал, пока у ш а с т ы не сказал, не задумался. Вот я только появился, взял топор и рубанул по той же березе. Отнялось 3-4 прочности у березы. А сейчас? Сейчас я рубанул бревно березы, и с нее снялось 28 прочностей. Четыре удара топором, и береза садится как подкошенная. Вот в чем суть. Я не становлюсь сильнее. Просто виртуальность просчитывает мои удары с показателем характеристики силы. Ушастый, когда я ему эту мысль озвучил после его часовой лекции, сказал. Ладно, пусть будет хотя бы так. Я просто не знаю, как тебе еще объяснить. По заработку он мне объяснил так. С утра до вечера без остановок фарм. Тысяча золотых будет в кармане, уровне так на сотом. Если не сдохнешь или блевать на третий день не начнешь, сказал он мне. Я вроде не брезгливый. Когда я ему сказал, что у меня стопроцентное погружение, он меня почему-то обозвал мазохист-извращенец. На таком уровне погружения играют либо законченные нубы, либо извращенцы вроде меня. Мне он посоветовал без полного латного доспеха за город вообще не выходить. Я так прикинул и тоже пришел к мысли, что следует найти полный латный доспех. Надо бы разобраться, как воевать буду. Я же как ушастый луком не владею, да и к а п ь е мне не особо нравится. Как т о м ушастый говорил? Иди танком, с твоей выносливостью щелбаны черным драконом ставить. Ты идеальный танк, Мотя. В одиночку тебе будет трудно, но есть выход. Без пати не останешься. Так, надо на форум лезть, читать, кто такие танки и с чем их едят. На форуме выяснил, что танк это... «Блин, да это, собственно, то же самое, что я на мехботе в армии был. Огонь на себя тянул, чтобы пехота могла проползти. Ну и тяжелое оружие для погашения точек активного огня. Основное оружие танка – это броня и щит. Пока монстры тебя бьют, остальные компаньоны бьют м о н с т р о в Это если команда играть. А если одному, то надо поувесить и чего? И щит на спину». и пошла соляра по форсункам. Хотя я вот по военным действиям знаю, что пехота сама по себе не особо опасна, если толпа на линию мехботов прет. Когда врагов очень много, тогда мехов просто сминают или заваливают трупами. Без артиллерии там делать нечего. Или вот, когда бои затяжные, без инженерной службы вообще никак, они рвы для подвоза боеприпасов копают. И к твоей позиции тащит ремкомплект и боеприпасы. Если ушел вперед, не посмотрел, где твои. Все, сиди с голой задницей или беги обратно. Пока я это все осмысливал и обдумывал, э л ь ф я ч и й след уж и простыл. Так, надо по пунктам разложить, что нужно и как дальше действовать. Нужен доспех латный, два оружия. Одно по увесистей, другое что-нибудь одноручное. Щит под мой рост и... Да, чуть не забыл. Мне же еще класс выбрать нужно. А у у ш а с т о г забыл спросить. Тут же хлопаю себя по лбу и пишу л е г а л а з у Ответ приходит немедленно. В городе на а р е н а иди, там тренировочные залы. В них есть тренер, с ним поговори. Он тебя обкатает и посоветует, и сам класс даст. На форуме вычитал о ч е т в е р т к и х надбавках полного погружения. Суть в том, что игрок жаловался, что надбавка к росту опыта и характеристик при полном погружении увеличена в 10 раз. Много гневных комментариев по поводу стопроцентной боли и отсутствия бота-крафтера. Попытался там же на форуме выяснить, что такое бот-крафтер. Оказалось, это программа, которая по заложенным рецептам производит за игрока действия, необходимые для получения изделия. Я же все делал своими руками. Вот те рас. р Я-то думаю, что все крафтеры всё своими руками делают. Так, что у нас с характеристиками? Уровень – 25. Имя – Мотодор. Рандомные генерации с учётом расы. Раса – Тауран. Класс – неопределён. Профессия – лесоруб, плотник. Склонность – нейтральная. Сила – 95. Ловкость – 52. Выносливость – 102. Интеллект – 18. Воля – 37, ремесло – 26, хитпоинты – 1020 из 1020, манна – 180 из 180, энергия – 2040 из 2040, сопротивление – нет, способности – упрямый баран, рабочие руки, тяжелая рука, крупный парень, мул, уверенное владение топором, навыки – владение топором – 32, владение коротким клинком – 17. Нераспределенных очков характеристик. Сто двадцать пять. Так, с нераспределенными очками погодим. Нужно д до а р и н а добраться. т А м и подумаем.